Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Пётр Жгулёв. Город Гоблинов. Книга 11. Храм пустоты. Пролог. Примерно месяц назад. ФОП. Зарождающаяся душа. Средняя стадия. Когда ты достигаешь определенного уровня личной силы, то ценные вещи предпочитаешь держать при себе, а не в сокровищнице, пусть и под надежной охраной. Именно поэтому ФОП, даже потеряв физическое тело, до последнего пытался сохранить кольцо. Будь оно при нем, все было бы намного проще. У Клона тоже имелось пространственное хранилище, но куда более скромное, с минимумом снаряжения, немного оружия, удостоверяющий личность жетон и несколько горстей духовных камней. Можно было ограбить союзников в лагере, но когда речь идет о выживании, то жадность – плохой советчик. Большую часть оставшихся духовных камней клон потратил на то, чтобы стабилизировать свою культивацию на новом уровне и покинул пещеру с полузабытым ощущением бедности, состояние от которого за тысячи лет он порядком отвык, но прекрасно знал, как исправить. «Если тебе нужны духовные камни, ограбь кого-нибудь, или попроси, пообещав отдать когда-нибудь «никогда», большинство практиков будут только счастливы, если дьявол не вспомнит о долге. На всю башню приходилось меньше трех сотен практиков трансформации души, причем практически все они были известны по именам. Тех, кто сумел сформировать зарождающуюся душу, насчитывалось куда больше, порядка 150 тысяч, но большинство из них находились на начальной стадии. И даже так на каждый из миров этажей башни приходилось по 60-70 практиков старших рангов. В среднем, поскольку большинство из них предпочитали обитать ближе к вершине, где духовная сила куда богаче. Так что вероятность встретить на одном из нижних этажей равного противника невелика. «Если ты слаб, не высовывайся, но если силен, притворись непобедимым». До тех пор, пока никто не знал о гибели основного тела, клон мог использовать его силу, репутацию и статус для того, чтобы запугивать всех на своем пути. Но для начала нужно вообще понять, куда именно он попал. При бегстве выбирать не приходилось. И уже исходя из результатов, определяться с тактикой. Примерно спустя час полета над горами дьявол нашел дорогу, а затем и небольшой караван из десятка запряженных лошадьми повозок под неплохой охраной. Один из всадников держал флаг с какой-то белой птицей, но сам по себе он ни о чем дьяволу не говорил. «Стоять!» Сложив руки за спиной, Фобб приземлился в десятки метров перед караваном, заставив передовых воинов натянуть поводья. Архонты, причем самый сильный, находился на начальной стадии основания, а остальные — на ступени конденсации ЦИ. Никакой угрозы для него, несмотря на численное преимущество, такие слабаки не представляли. «Демон! Тревога! Защищайте груз!» — весьма показательная реакция. На некоторых этажах перед ним упали бы на колени, проявляя должное уважение — Но это место явно было из числа тех, где идущих по демоническому пути практиков недолюбливали, весьма активно недолюбливали. «Убить демона! В атаку!» Фоб дал всадникам пришпорить лошадей, доставая мечи, а затем осуждающе покачал головой. «Глупость всегда печальна, а что может быть глупее подобной наглости?» «Духовное давление!» Достаточно было выпустить лишь часть своей цы, и лошади рухнули, подминая седоков, а бегущие второй волной пешие воины попадали не в силах даже стоять на ногах. С такой разницей в культивации сражаться напрямую просто не требовалось. «Мне нужен ваш старший!» Как он и думал, таковым оказался старик, обладающий наивысшим уровнем культивации, который не только устоял на ногах, но и сумел выйти вперед. «Я Лишан из клана Парящего Журавля», — представился старик. «Чем мы вызвали гнев старшего?» «Дай подумать, не ты ли только что приказывал меня убить?» «Мне нет прощения, я заслуживаю смерти, но, надеюсь, старший будет милостив и позволит мне искупить ошибку как-то иначе». «Что за груз?» «Мы везем стальные медные слитки, ничего, что представляло бы ценность для старшего!» «Жажда крови!» Теперь каждое живое существо в округе почувствовало смертельную угрозу, заставляющую дрожать от страха даже храбрецов. Если бы он начал с этого, то половина конвоя просто разбежалась бы. «Не припоминаю, чтобы спрашивал твоего мнения на этот счет», — холодно произнес Фоб. «Но хорошо, что ты напомнил мне о ценностях» у вас есть духовные камни?» д «Да, старший, у меня есть двенадцать штук». «Всего двенадцать?» «Мой клан не богат, прошу господина принять их в качестве извинения». Фоб не стал отказываться и убрал подарок в кольцо, пусть в столь малом количестве ценностей для него они не представляли, но расставание с ними явно делало главе каравана больно. «Ну а делать больно тем, кто тебя оскорбил. «Правильно». «Что это за место?» «Страна небесного источника, господин». «Мне плевать на такие подробности», — поморщился дьявол. «Какой этаж?» «Этаж?» «Только не говори, что не в курсе того, что этот мир лишь один из многих в Вавилонской башне». «Простите, старший, просто одно дело знать об этом из легенд и преданий, а другое — видеть того, кто пришел извне нашего мира. Насколько мне известно, мы находимся на шестом этаже». Башня была поделена на зоны влияния между династиями и, помнится, некогда шестой этаж принадлежал династии Вулкана. Но после ее падения территории оружейников разделили между оставшимися фракциями. «Значит, вам покровительствует династия Северного моря? Но наш император происходит из династии небесного источника». «Да кому вообще нужен ваш император?» — вздохнул фоб «Ладно, спрошу иначе. Как называется главная секта этого мира?» «Дворец Вечного Льда, старший». «Значит, и вправду ледышки». Не самый лучший вариант, у снежных дев с демонами всегда были сложные отношения, их энергия хорошо дополняла друг друга, но брачные союзы были редки, поскольку в результате парной культивации девушка довольно быстро становилась демоницей или умирала от отклонения ци, если не принимала трансформацию и сопротивлялась до последнего. Где находится ближайший портал, позволяющий перемещаться между этажами? «Я не знаю точно, старший. В столице расположен павильон тысячи путей, которые контролируют портальную сеть, но использовать ее слишком дорого, поэтому нам остается достаточно работы. Кроме того, говорят, у императорской семьи также есть способ связываться с иными мирами». «Ну да, кому же еще?» «Ладно, раз уж я вынужден взаимодействовать с миром смертных, то мне понадобятся местные деньги». «Да, старший» поклонился Лишан, «я сейчас же принесу вам казну». Фоб махнул рукой, разрешая удалиться, и спустя минуту караванщик вернулся, держа в руках небольшой сундучок. Откинув крышку, он продемонстрировал мешочки с монетами, среди которых было даже немного золота, и дьявол, кивнув, убрал трофей в кольцо. Раздражающе маленькое и несовершенное по сравнению с потерянным, но у местных с пространственными артефактами и вовсе не густо, раз они возят грузы телегами «Ты очень мне помог. Отрадно видеть, что в мире все еще существуют практики таких выдающихся достоинств. Могу я рассчитывать, что никто не узнает о произошедшем?» «Конечно, старший. Клянусь небом, никто из моих людей не скажет ни слова. Вот ты молодец». «Полет» фоп на мгновение замер в воздухе, бросив взгляд вниз, где все еще стояли на коленях практики. Слишком много для того, чтобы гарантировать их молчание простой клятвой. Существовал метод гораздо, гораздо надежнее. «Эй, Лишан!» «Да, старший!» «Кровавая сеть!» Алые нити ударили сверху, пронзая тела практиков и выкачивая из них энергию, которая была куда чище каких-то духовных камней. «Я решил, что не верю тебе». Впрочем, вряд ли старик услышал ответ. Дьявол проявил милосердие, и удары были смертельные и быстры. Большинство жертв даже не поняли, что именно произошло. Что касается следов, если забрать тела, то и следов не останется. В столицу Фоп прибыл только спустя примерно две недели под видом обычного практика золотого ядра одного из тех, кто и поделился с ним подробностями о нужном месте, павильоне Тысячи путей, который по факту контролировался даже не императорским домом, а дворцом Вечного Льда, судя по всему, являющегося одним из подразделений династии Северного моря. Старший желает воспользоваться портальной формацией, Сладко улыбнулась девушка, находящаяся на стадии основания. «Какой именно город вас интересует?» «Город не важен», — оскалился в ответ Фоб. «Я желаю отправиться на другой этаж башни». «Другой этаж?» — улыбка девушки стала натянутой. «Боюсь, я не понимаю, о чем говорит уважаемый гость». «Ты все прекрасно понимаешь». «В таком случае, конечно, у уважаемого гостя есть жетон от Дворца Вечного Льда, позволяющий воспользоваться особыми услугами нашего павильона». «Особыми услугами? Я хочу воспользоваться порталом, а не снять тебя на ночь». «В таком случае вам определенно нужен жетон. У меня как раз есть один. Знаешь, что он означает?» «Это жетон династии крови», — признала девушка. Теперь улыбка на ее губах была мертвой, а в глазах появился легкий страх. Старший является де... одним из ее последователей. Демоном, ты хотела сказать. Я не смею делать столь смелых выводов на основании всего лишь жетона. Однако клон уже сбросил маскировку, причем не только с внешности, но и с культивации, предостерегая вызванную служанкой охрану от возможных ошибок смертельных для них и разрушительных для павильона. «Я посланник Фоба, великого старейшины династии Крови», произнес он, «от имени династии я требую содействия». Занавеска на дверях колыхнулась, впуская женщину, которая формально ничуть не уступала ему по силе. Собственно, требования он высказывал ей, а не ничтожной служанке, недостойной даже того, чтобы запомнить, как ту зовут «Я Мэйлин, смотрительница этого места. Приветствую уважаемого гостя. Мне нужны не приветствия, а доступ к порталу. Тогда старший, конечно, сможет заплатить за его активацию. Сколько? Вряд ли у вас есть при себе раб, способный открыть портал. Скажем, миллион духовных камней. Оплата, конечно, вперед. Конечно». «Само собой, снежная ведьма издевалась, прекрасно понимая, что вряд ли у него есть с собой такое количество духовных камней. Вот только у дьявола в таких играх было неизмеримо больше опыта. «Как скажешь», — хмыкнул Фоб. «В таком случае я вернусь, когда соберу необходимую сумму. Прошу простить, как именно уважаемый гость собирается ее собирать? Я же демон, помнишь? Для начала...» Я навещу окрестные секты и проверю, насколько глубоки их подвалы. Если этого не хватит, то проверю хранилище местного императора». «Это нарушение правил!» «Правила?» – дьявол засмеялся. «Если тебе плевать на правила, то почему я должен их соблюдать?» «Жажда крови!» «Прошу простить, я просто пошутила. Конечно же, активация портала не может стоить так дорого. Хватит и десяти тысяч духовных камней» я дам двенадцать почтенный гость хочет заплатить больше почтенный гость хочет заплатить двенадцать духовных камней как я уже говорил мне пришлось поиздержаться но этого слишком мало хочешь чтобы я вышел отсюда и добыл для тебя недостающее секты этого мира под защитой нашей династии в юге возмутилась ведьма мы не позволим тебе бесчинствовать и ради этого Оскорбите нашу династию крови. Если ты исчезнешь, то никто даже не узнает, что ты здесь был. Ты мне нравишься, улыбнулся Фоб. Если хочешь, что пошли со мной. У меня как раз не хватает наложницы, а ты будешь хорошо выглядеть с рогами. Думаешь, ты достоин? Мэйлин холодно улыбнулась, и воздух в комнате начал стремительно замерзать в буквальном смысле этого слова. Фоб улыбнулся в ответ и выпустил багровую волну, которая не только защитила его самого, но и пошла дальше, подавляя духовную энергию ведьмы, и теперь уже она была вынуждена защищаться. «Ну как, все еще думаешь, что недостоин?» «Мейлин, стыдно, что она сразу не опознала одного из клонов прославленного дьявола, однако, к своему сожалению, я должна отказаться, надеюсь, старший поймет». «И...» И, конечно же, старший может воспользоваться портальной формацией совершенно бесплатно. 2400 этаж. Миры, расположенные так близко к вершине, не принадлежали ни одной из династий, а были разделены между ними примерно поровну. Энергия здесь отличалась невероятной плотностью, что позволяло практикам развиваться с огромной скоростью. Просто вернувшись сюда, Фоб ощущал, как его культивация окончательно стабилизируется. Первым делом дьявол навестил свой дворец, подобрав новое кольцо и наполнив его духовными камнями и сокровищами. Многие из них ему теперь не по статусу, но их все еще можно предложить кому-то в качестве платы за помощь и покровительство имелся немалый соблазн закрыться здесь притворившись что все в порядке но рано или поздно владыка шакс вспомнит о его существовании и захочет узнать куда же делись сотни не самых слабых его последователей и тогда переложить вину на обстоятельства будет гораздо сложнее поэтому задерживаться дома он не стал и направился прямиком к дворцу крови ворота которого по традиции охраняли два практика на пике зарождающейся души впрочем говорить предстояло не с ними а с одним из дворцовых евнухов находящимся всего лишь на этапе ядра срочное послание от великого старейшины остановился фоб смиренно прошу аудиенции у владыки нельзя старший поклонился ишха владыка шакс находится на ключевом этапе культивации если мы помешаем ему то даже умерев десять раз не сможем искупить такое преступление «Я настаиваю», — не отступил клон. «Ты знаешь, кто я такой. Моя информация важна и не терпит отлагательств». «Невозможно, совершенно невозможно». Обычно дворцовыми чиновниками становились практики без особого таланта к развитию, желающие получить доступ к техникам и ресурсам. Для того, чтобы сделать карьеру при дворе, им требовалось постоянно демонстрировать верность правителю, но при этом раз за разом отказывать тем, кто гораздо выше как по силе, так и статусу, тем самым не оставляя себе пути к отступлению. Так что определенная наглость в их среде была нередким явлением и даже ценилась. Правда, смертность среди них тоже была не ниже, чем среди передовых боевых отрядов. Сколько времени владыка еще будет занят? Не знаю, уходи! возмутился чиновник, «приходи через десять лет». Путь к небу сложен, и находиться в затворе практики высоких этапов могли сотни лет, но ждать так долго сейчас было невозможно. Мое дело и вправду невероятно важно, правом великого старейшины я настаиваю на аудиенции. «Твои слова услышаны, жди!» Евнуха достал ему лет и замер, передавая послание тебе повезло владыка согласился принять тебя но не сейчас а через десять дней благодарю владыку за мудрость если твои новости не стоят того то ты не выйдешь обратно покачал головой евнух и твоему хозяину тоже придется столкнуться с последствиями у меня нет хозяина отныне я и есть фоб великий старейшина династии крови как думаешь это достаточно важная новость прошу простить меня за дерзость. Перед тем, как уйти, я прошу уважаемого Ишху и почтенных стражей принять мою благодарность, — решил не жадничать Фоб. Этот пузырек с пилюлями полезен для практиков стадии ядра, а эти мечи выкованы мастерами из небесной кузницы. И хотя стражи сохранили неподвижность, но впервые за долгое время от них потянуло интересом. «В этом нет никакой необходимости, старший», — притворно смутился Евнух, точным движением забирая взятку. «Все мы служим, владыке Поскольку вам предстоит аудиенция, то я позабочусь о том, чтобы все узнали об этом факте. Любой, кто нападет на вас в следующие десять дней, оскорбит дворец крови». Озеро Крови. Место созданная главой династии, чтобы обмануть небо и, вопреки всему, достигнуть стадии Вознесения. Сейчас Владыка находился на пике трансформации души, если у него получится сделать еще один шаг, то он станет новым кровавым бессмертным. Не просто сильнейшим существом в пределах башни он уже сейчас мог претендовать на этот титул, а кем-то способным объединить все фракции воедино. «Приветствую повелителя!» Поверхность колыхнулась, выпуская обнаженного дьявола, а потоки крови сформировали на нем достойные его статуса одежды. Шаг, и он уже у самого берега, прямо напротив просителя. «Клон! Причем я действительно не чувствую связи с основным телом. Похоже, ты провалил порученное тебе задание!» «От взгляда владыки не скрыть ничего!» что с почтенной Дэй погибла в битве с хранителем по имени Ишкур. Печально. Не думал, что вы подведете меня в таком простом деле. Глупец стал бы пытаться оправдываться, ссылаться на силу врага или обстоятельства, но в некоторых делах важен только результат. И если ты проиграл, то попытки объяснить, почему, вызовут у господина только раздражение. «Я был слишком слаб, это целиком моя вина. Ты пришел сюда, чтобы просить мести? Или, возможно, защиты?» Несмотря на ободряющую улыбку и звучащее в голосе понимания Шакс был самым сильным, хитрым и жестоким из всех последователей пути крови, не воплощением зла из легенд, но существом предельно эгоистичным в стремлении к достижению своих целей. Я бы не осмелился отвлекать владыку по таким пустякам. В таком случае ты хочешь рассказать мне о причинах поражения? Я желаю поведать о возможности, которая открывается перед нашей династией. Продолжай. Среди слуг тьмы, которых я видел, был человек, способный наделять нас ее силой. Системным статусом, ты хочешь сказать? Да, повелитель. Мало того, он может создавать не только юнитов, но даже героев. И ты упустил его. Мне нет прощения. Напротив, ты заслуживаешь награды. Ты ведь никому не говорил об этом? Фоб узнал и взгляд, и вопрос. Он и сам не раз задавал его тем, кто знал слишком много, чтобы оставлять их в живых. Или, по меньшей мере, на свободе. «Если владыке нужна моя смерть, то я могу лишь подчиниться, однако часть из тех, кто получил имя, покинули внешнюю зону. Информация об этом недолго останется тайной». «Ну что ты такое говоришь? Мы знакомы тысячи лет, и, конечно, я не позволю другим окончательно лишить тебя жизни. Открой мне память, я должен увидеть все лично». «Да, владыка» обыск души крайне неприятный процесс который в случае малейшего сопротивления или неосторожности может привести к разрушению разума и раскалывающаяся голова малая плата за проверку лояльности знаешь в чем твоя главная ошибка мне стоило сразу забрать того игрока и привести его к вам верно кивнул шакс тебя подвела жадность но я не могу тебя в этом упрекать. Если бы ты не был жаден, то никогда не достиг своего уровня. Я готов принять свое наказание. Вернувшись сюда, ты исправил ошибку. Мало того, я был достаточно груб с тобой. Я получил по заслугам. И все же я считаю, что ты заслуживаешь награды. Из озера... Выстрелило щупальце, которое схватило павшего дьявола и затянуло в глубину. Туда, где он сможет не только окончательно восстановиться, но и повысить свою культивацию. Туда, где он не сможет поделиться информацией ни с кем другим. Несмотря на то, что сейчас практиков демонической трансформации души называли дьяволами, лидер династии Крови прекрасно помнил, что по праву этот титул могут носить только те, кто достиг вознесения, или точнее падения, как было принято называть аналог на демоническом пути. «Демон, В, Шакс, Герой, уровень 10, пик демонической трансформации души». В свое время Шакс также получил системный статус от игрока, которого затем убил, не желая плодить конкурентов. Однако система не давала силу бесплатно, требуя жертвоприношений и накладывая многочисленные ограничения. И если дать ее другим, то хрупкий баланс между династиями может рухнуть, провоцируя новую войну, в которой прольются реки крови. Не то чтобы это было плохо само по себе, но никакой уверенности в победе дьявол не испытывал. В итоге, возможность наделять системным статусом ему не особо-то и требовалось, а вот ограничивать его получение для всех остальных было бы крайне полезно. И сделать это нужно так, чтобы не спровоцировать всеобщий гнев, а в идеале заставить врагов сражаться между собой. Тут определенно есть над чем подумать.